Глава третья. Маша. Проходит несколько дней. Я замечаю, что мое настроение удивительным образом меняется. Все благодаря Паше. Он вселил в меня надежду, будто хорошенько встряхнул, вытащив из кока на апатии. Даже мир вокруг меня заиграл красками. Люди стали добрее, а солнце словно теплее. Я стала больше думать о Паше, о его предложении, намного меньше о своем удручающем прошлом. «Неужели жизнь налаживается?» «Маш, ты за эти дни похорошела», — с улыбкой отмечает Ксю, застав меня утром порхающую у зеркала. «Ммм, да ты губы накрасила и реснички!» «Колись, что случилось?» Оборачиваюсь с мечтательным вздохом, прикрывая глаза. «Я на выходные иду на свидание». «Да ты что?» — взвизгнула подруга, бросившись меня обнимать. «Кто он?» Немедленно отвечай. «Кандидат не секрет», — важно заявляю я. «Это Паша, Павел Шарапов, ты его точно знаешь». «Как я сразу не догадалась. Часто вас вижу вместе. В последнее время все чаще», — задумчиво тянет она. «Он тебе нравится?» Делаю паузу, мешкаясь. «Пока не могу дать стопроцентно точный ответ на этот вопрос. Он хороший парень». Я слышала немного о нем. Паша симпатичный, не дурак. В дебошах замечен не был, и, кстати, у него отец известный хирург. Он из интеллигентной семьи врачей. Шараповы управляют крупной частной клиникой. Да, это я знаю. Рада, что ты повеселила. Но совсем другое дело. Так когда свидание? Ориентировочно на выходных. Ой, вспоминаю, что уже опаздываю на занятия все, пора бежать, лекция через 10 минут, хватаю сумку, бегу к двери. Супер, в пятницу пробежимся по магазинам, я обязательно помогу тебе с платьем, на прощание посылает воздушный поцелуй и машет пальчиками, удачи. Надеюсь, этот день будет удачным и ничто не принесет беды. Большая перемена. Студенты гурьбой высыпались на улицу, погреться на октябрьском солнышке. Я направилась к корпусу номер два на пару по экономике. На сегодня это последняя пара, потом меня ждет работа. Учиться в премиуме – недешевое удовольствие, Стипендии мне, конечно же, не хватает. Я приняла решение устроиться на работу официанткой в очень хорошее кафе недалеко от студенческого городка на неполную ставку. Кафе элитное, с просторной роскошной террасой, с видом на искусственный прудик и живописанный сад. Здесь вечерами царит особая атмосфера, поэтому здесь любят собираться люди статусом выше. Хоть в чем-то мне повезло, я и не думала, если честно, что меня возьмут в заведение подобного уровня. Заглянула на собеседование чисто так, попытать удачу а оказалось, у них как раз вчера освободилась вакансия и срочно нужно было найти замену. Администратор, строгая зрелая женщина, скептически меня оглядела и произнесла. «У нас банкет сегодня в шесть, справишься, и работа твоя». «Я не боюсь браться за любую работу, даже за самую пыльную, меня жизнь не закалила, так что с подносами я справилась в легкую». Конечно, я переживала, но стойко выдержала испытания. Итог? Ушла хоть и уставшая, но с полными карманами чаевых и похвалу от администратора. Преподаватель по экономике дал задание – отнести методические пособия в аудиторию. Забрав их из кафедры, я поспешила в соседний корпус. «Погода сегодня стояла чудесная». Я шла по дорожке мимо парковки, наслаждаясь солнцем и теплом. Как вдруг услышала женские визги. «Король вернулся!» Резкая остановка, удар пульса в виски. «Серьезно?» «Вернулся!» «Да! Король вернулся! Король вернулся!» Тело повело, сердце пропустило удар и меня словно мистическим образом телепортировало в жерло пещеры, где кислорода осталось ровно на минуту. На коже выступила озноб и холодный пот. Голоса студенток звучали будто в отдалении, и нервы скручивались в узлы, стоило мне только услышать знакомое прозвище. «Не может быть!» За миг на площадке стало людно и шумно. Толпа девушек хлынула в сторону парковки, закружив меня в бурном водовороде из слащавых визгов и оваций. «Король вернулся!» Раздался еще один крик сбоку. А потом я получила толчок в плечо, не устояв на ногах, споткнулась, приземлившись ладонями на асфальт. Все мои методички рассыпались по дорожке, словно осенние листья. Только не это. Его красная ламба въехала на парковку минуту назад. Пока я, кусая губы и дрожа, пыталась собрать с пола методички, все вокруг меня толкались и орали. Но внезапно, будто по щелчку, «Воцарилась тишина. Начинаю лихорадочно двигаться быстрее, пытаясь собрать все книги до единой. Девять, одной не хватает. Вижу ее прямо перед собой, тянусь рукой, но путь мне блокируют дорогие фирменные кроссовки. В ноздри бьет знакомый дерзкий аромат парфюма. Мое кошмарное прошлое прорывает все барьеры и вновь вырывается на свободу, безжалостно ломая разум». Марк Абрамов. Ох, это он. «Бог мой, какой красавчик! Круто выглядит!» Горячее стал, больше раскачался, какие сильные у него руки. Хихикают и мечтательно вздыхают девушки, шушукаясь между собой. «Девочки, срочно вызывайте пожарных!» Со страхом медленно поднимаю взгляд выше, сталкиваюсь с обжигающими будто лава глазами, Сердце срывается в пропасти, разбивается на осколки. Это он. Не иллюзия, не мираж, не видение из кошмарного прошлого. Это Марк Абрамов. И он вернулся. Он даже не смотрит на меня, будто я ничто. Пустое место. Пустота. Или пылинка под его дорогущими кроссовками самой последней модели сезона. Рассматриваю его, не дыша, впитывая сантиметр за сантиметром величину и размах его роскошного тела. Он большой, очень большой и мускулистый, от него, как всегда, веет жаром, необузданной мощью, чем-то плохим и опасным, греховным. Широченные плечи натягивают кожаную куртку до треска темно синие джинсы, рваные в коленях, низко сидят на упругих бедрах. Майка облегает твердые кубики пресса на радость визжащим красоткам. Порочная ухмылка слегка раздвигает пухлые, немного влажные губы. Мое сердце почти не бьется. Я едва дышу, не могу никак выползти из оцепенения. Меня ведь сейчас затопчут, а я вросла в пол. Как вдруг он начинает двигаться двигается точно на меня, с мощью урагана, сметающего все на своем пути, уверенно шагает к своей цели. Толпа охает и покорно расступается перед королем, по цепочке освобождая дорогу. Сжимаюсь подобно пружине, в панике прижимая книги к груди. Бежать некуда, я в ловушке. Что он собирается делать? Я больше не наивная простушка, пусть только тронет, Буду отбиваться изо всех сил, но никогда, никогда я больше не стану его собственностью. Больше Маркобрамов меня не получит. Сжимаю кулаки, в голове кручу возможные варианты реплик, сразу как только властный подонок начнет мне дерзить. Равняется со мной. Вблизи он целый небоскреб. Стал еще мускулистее, нежели был, и прическу поменял. Ему идет. На голове полный бардак, а ему идет. Марк уже слишком близко. Готовлюсь вступить в словесную перепалку, но Абрамов лишь нагло, по всей видимости, демонстративно наступает кроссовкам на мой учебник и проходит мимо. Что? Он просто прошел мимо. Даже не взглянул. Ни разу. Наступил на учебник с видом бесславного ублюдка и молча ушел, словно я пустое место. «Эй, ты! Шавка! Долго еще будешь здесь сидеть?» Король скрылся из виду. Я испытала странное разочарование, даже растерянность, а его прихвостни неожиданно переключили все свое внимание на меня. «Не путайся под ногами!» — кто-то пнул мою сумку с дороги. Оп! «Па, так это же та самая деревня!» «Да, точно, она!» Приехала из Мухосранской и сидит на шее у государства. «Фу, позорище какое! Грязи столько в наш премиум нанесла!» Успела подхватить последнюю методичку. Поднялась на ноги, но получила очередной толчок в спину. Почти упала. «Уезжай обратно! Тебе здесь не рады!» Хватка за пиджак. Меня затрепали в разные стороны, как кошку, стая собак. От паники начала задыхаться. «Что вы делаете?» Толпа сломана, обезумела. Они наступали на меня со всех сторон, сжимаясь вокруг плотным кольцом. Бросали грязные шуточки и дергали за одежду, мерзко смеясь. «Прекратите, пожалуйста! Что вы от меня хотите? Пойдите прочь!» «А давайте мы ее в мусорку закинем!» «Там ей самое место!» — мерзко захихикала одна из девиц, надувая жвачку. Она даже достала этот большой комок розовой тянучки и начала катать между ладоней, нехорошо сощурившись. Мне кажется, она хотела зацепить эту жвачку за мои волосы, а другие начали переглядываться и толкать друг друга локтями. «Вон там бак стоит, мусорный!» «Ну чё, начинай? Давай-давай!» начали пихать друг друга локтями. «А чё я? Помнишь, Абрамов говорил не трогать её?» Немного пескляво отозвался парень, а второй заржал. «Ну, ты видел? Он на неё даже не посмотрел. Лафа, парни! Можно гнобить! Гип-гип, ура, «Ура!» — подхватили другие. «Всё, гоним в за шею нищебродку вонючую!» Ко мне потянулись жадные пальцы. Я хотела выбежать из толпы, но меня резко откинули назад ладони сразу нескольких человек. Перед глазами замелькали темные мушки. Я чуть не лишилась чувств. Я почти расплакалась от несправедливости и жестокости этих девушек и парней, как вдруг судьба сжалилась надо мной, послав мне помощь. Раздался резкий громкий звонок, который ознаменовал начало занятий. Студентов слово на ветром сдуло. Только самые отсталые и мажористые студенты остались стоять на местах. Но они были настолько великого мнения о себе, что даже не стали трогать меня. Просто смерили высокомерными взглядами с головы до ног и лениво пошли в сторону главного корпуса. А я стояла едва живая, чудом избежав ужасной участи. Несколько мгновений я моргала. Пыталась дышать и просто приходила в себя после шока. Потом опомнилась. Занятия начались, а я стою, как истукан. Я заставила себя сойти с места, на котором меня едва не распнули уроды. С каждым шагом мои легкие все сжимались и сжимались, пока не начали гореть от пережитого. Я почти дошла до здания главного корпуса, схватилась за дверную ручку, как вдруг у меня настиг знакомый голос — «Маша! Маша, постой!» Я обернулась на звук. Ко мне спешил со всех ног Паша. Он дошел до меня и раскрыл передо мной дверь. «А ты чего опаздываешь, отличница?» «Паша! Тут было такое!» Мой голос сорвался на писк, как у церковной мыши. «Такое!» Абрамов вернулся и... и... «А, слышал!» Закатил глаза Паша. «Событие года, блин!» «Ты тоже в восторге, что ли?» «В восторге?» «Нет», — затрясла головой. «Просто меня едва на клочке не разорвали. Желали угодить этому королю несчастному». «Сочувствую», — вздохнул Паша. «Ну, Маш, ты главное не принимай близко к сердцу и не конфликтуй. Самый действенный способ избежать конфликта — не вступать в него. Просто игнорируй этих идиотов, и они быстро отстанут». «Блин, у меня пары начались». «Кончалов меня с потрохами съест!» «Побежал. Увидимся позднее!» Моего лица коснулся легкий ветерок. Так быстро удрал Паша на свои пары. Вроде парень не сказал ничего ужасного, но почему мне на сердце стало так неприятно? Почему я ощутила укол разочарования? Настроение не улучшилось ни капли. Наоборот, стало безрадостнее и совсем серое. Я думала, у нас будут отношения. Мне казалось, Паша мог бы поддержать меня сильнее и решительнее. Или я просто слишком много нафантазировала? Во всем виноват не Паша, но тот, другой, он, дьявол, вернувшийся из пекла».